Смотрите также «Саввайтов. Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора. Санкт-Петербург, 1896 год. Под словом «Корзно» и коч. Зимой, особенно во время путешествий, надевали овчинные и меховые шубы. Они были двух фасонов. Приталенное пальто с рукавами кажух и свободное пальто, тоже чаще всего с рукавами шуба. Обычный кожух изготовляли из овчины. Для шуб широко использовался мех медведя, волка и куницы. Княжеская одежда изображена на знаменитой миниатюре сборника Святослава 1073 года. На ней мы видим князя Святослава II, его жену и пять их сыновей. И сборник Святослава 1073 года был издан обществом любителей русской литературы. Том 1555-1880 год. Следует отметить, что если четыре сына Святослава отчетливо изображены на миниатюре, то у пятого можно разглядеть только меховую шапку над изображением жены Святослава. Некоторые ученые, включая Кондакова, считают эту шапку частью головного убора княгини однако под миниатюрой есть подпись, содержащая имена всех пяти княжичей, значит, они все должны быть изображены, и таким образом упомянутая меховая шапка должна рассматриваться как принадлежащая одному из княжичей, а не его матери. По словам Кондакова, вся одежда, кроме головного убора и воротников, типично византийская. Кондаков. Изображение русской княжеской семьи. Санкт-Петербург. 1906 год. Страница 40. Книга Арцеховского. Смотрите, библиография, глава 12. Мне недоступно Князь одет в кафтан темно-фиолетово-синего цвета с облегающими рукавами, заканчивающимися золоченой парчой. Нижняя кайма красная. Поверх него темно-синяя мантия с широкой золотой каймой, застегнутая рубиновой пряжкой. Его сапоги из зеленого софьяна. Княгиня одета в легкое красное платье с широкими свободными рукавами, что-то вроде долматика, перетянутая широким золотым поясом. На голове у нее большой платок, скорее шаль, один конец которой покоится на правом плече. Головной убор Святослава состоит из соболиной шапки с низкой тульей из золоченой ткани. Его сыновья в высоких меховых шапках. Интересной деталью одеяния молодых княжичей является низкий воротник, по-видимому, своеобразное ожерелье на шее торг-гривна. Другую иллюстрацию княжеской одежды XI века можно найти в миниатюрах, помещенных в кодексе Гертруды в списке псалтыря, сделанном по заказу архиепископа Эгберта Трирского, 977-993 годы. Миниатюры датируются концом XI века и изображают князя Ярополка, сына Изяслава I, его жену и мать. Одежда, в которую они одеты, выполнена в традиционном византийском стиле. Смотрите граф Бобринский, киевские миниатюры XI века, 1901 год, страницы 351-371. Кондаков, та же страница. Щепкин. Миниатюры в русском искусстве до татарского периода Славия. Номер 6. 1928 год. Страницы 742-757. По мнению Кондакова, эти миниатюры были написаны каким-либо польским или западноукраинским галецким иконописцем. А теперь обратимся к одежде русских женщин. «Аристов», цитируемая работа, страница 141. Смотрите также «Срежневский», материалы для словаря древнерусского языка, том 3, «Сарафан».